19-я глава. Первое, что почувствовала, когда начала приходить в сознание, ужасную головную боль. Сглотнула вязкую слюну, и у меня болезненно резануло справа в челюсти. Сразу пожалела, что пришла в себя, терпеть такую боль не было сил. Услышав мужские голоса, решила не открывать глаза и притвориться, что ещё не пришла в себя. Сразу не удалось разобрать их слова из-за шума в ушах. Напрягла слух, сосредоточившись. — Ты уверен, что ту бабу взяли? — Я тебе, блядь, уже говорил, что я-то на приеме с ним была. Из подъезда его выходит постоянно. Чё за дебила меня считаешь? Босс сказал, за ошибку башки нам оторвет. Он велел бабу князь его взять, мы и взяли. А там у него, может, их туча хуева. Мне всех сразу пасти надо было. Толстый, не тупи. Я тебе сказал, с него глаз не сводить, а суки сами нарисуются. Говоришь, с моделикой вчера его видел? Ага, с Заречной. Хороша, блядь, тёлка. Я не могла понять сути разговора. Кого вчера с Алиной видели? Артёма? Не может быть. Втянула тихо ртом воздух, не сразу поняв, что не получилось. Мне заклеили рот. Что, чёрт возьми, им надо от меня? Толстый, ты нахуй её вырубил? спросил басовый голос. Помню, меня ударил лысый мужик. Значит, это и есть толстый. Мозг начинает соображать понемногу. А что она орала как больная? Оглохнуть можно. Сам ты урод больной, ответишь за всё, скотина. Вот только выберусь отсюда, злобно думала я. Это ты с детства контуженный на голову. Когда она теперь очухается? Я затаила дыхание, услышав приближающиеся шаги. Погложила видать хорошо. Сейчас босс звонить будет. Что ему скажу? Скажи, что в обморок шлёпнулась. Почувствовала, как меня легонько пнули. Потом кто-то потряз за руку. Я почти не дышала, приняв почти мёртвый вид. Лежала на чём-то холодном, руки, связанные сзади, затекли, тело ныло. Когда начала привыкать к боли, меня сковал страх. Защекотало в носу. Еле сдерживалась, чтобы не чихнуть не смогла. Чихнула. В голове отдалось невыносимой болью, кажется, сломана челюсть. Тихо застонала, почувствовала, как из носа потекла кровь. Она пришла в себя. Подними её. Меня моментально приподняли и посадили. Каждое движение приносило муку. Приоткрыла глаза. Сквозь пелену увидела, как рядом со мной на куртточке присел мужик. Ты тёлка князева? Попыталась что-то буркнуть. Неужели они не в курсе, что у меня заклеен рот? Словно прочитав мои мысли, отодрали скотч с частичками кожи моих губ. Застанала, почувствовав, как они засадили. "Ты, баба Князева?" он повторил вопрос. "Я не понимаю", пропищала я. "Действительно не понимаю, что происходит". "А ты пойми, и лучше поживее, а то толсто тебя в вторую сторону подправит". Я внутри вся сжалась не нужно бить. Я не выдержу еще удара. Пожалуйста. Что вам нужно от меня? Решила говорить хоть что-то, лишь бы отвлечь. Если вам нужны деньги, у меня их нет. Мужчины гортанно засмеялись. От тебя нам ничего не надо. Деньги сейчас не решают ничего. А вот твой ебарь влез туда, куда не надо было. А я тут при чем? Дрожащим голосом спросила я. — Да. Не твоё собачье дело, огрызнулся второй, тот самый толстый. Ублюдок! Во мне всё закипело от злости и беспомощности, вскрикнула, когда он подошёл ко мне, и его огромный кулак снова навис над моим лицом. В последнюю секунду другой мужчина оттолкнул его, не дав ударить меня. Ёбнулся совсем. Бось язык придержит. В следующий раз ты не спасёшь. Долбоёб. Она живой, пока нужна. Держи себя в руках. Если я не скажу трогать, не вздумай. Тосты что топнул и вышел за дверь. Я тяжело дышала, от испуга онемел язык. Будешь правильно отвечать, может быть, тебя не тронем пока, сообщил мужчина. Давай начнём сначала. С тобой сейчас князье вмутит. Наверное, со мной, неуверенно ответила я. Отлично. Значит, правильно взяли тебя. Зачем? — Значит, это все из-за Артема. — Но почему? — Если он выполнит наши требования, ты отделаешься легким испугом. — Да уж, испугом. А разбитое лицо — так, мелочи? — возмущенно подумала я. — Мы предупреждали князева. Он не послушал. Даже угрожали его бабе, модели. Тоже тишина. Бесстрашным себя считает. Хуй, посмотрим теперь, как запоет. — А если Артем откажется? Я хотела знать все возможные варианты моего будущего. Лучше молить, чтобы согласился. Мужчина быстро встал и вышел. Там, где меня держали, было темно и пахло сыростью. Холод и страх пробирали до костей. Я сидела на каком-то влажном и вонючем матрасе. Все мышцы жутко болели. Почти не чувствовала рук. Они были настолько сильно перетянуты, что кровь не циркулировала. Я не знала, сколько здесь нахожусь. Потеряла счёт времени. Сердце сжималось и билось как сумасшедшее. Что же такого сделал Артём? Какие шансы на спасение? Насколько я ему дорога? Достаточно, чтобы выполнить требования похитителей? Почему он не предупредил меня об опасности? Зачем Артём встречался с Алиной? Столько вопросов, что голова сейчас лопнет. Что я знаю о жизни Артёма? Совершенно ничего. А ту скудную информацию, которой я обладаю, нашла в интернете. Кто на самом деле Артём? Не исключено, что тот такой же бандит, как и те, кто похитил меня. А известный мне бизнес лишь прикрытие. Поменяет ли это моё отношение к любимому? Убьёт мою любовь? Наверное, нет. Это уже не изменить ничем лишь бы выбраться живой. Я попыталась осмотреться, но ничего не увидела в темноте. Почувствовала, как ноет мочевой пузырь, да и желудок настойчиво урчит. С последним я могла справиться, но вот первое от меня не зависело. Глупо ждать, когда похитители вспомнят про меня. «Эй, кто-нибудь там!» попыталась как можно громче крикнуть я. Тишина. Никто не отреагировал. Вы глухие, что ли? Попыталась снова. И на этот раз удачно. Дверь открылась, свет больно ударил по глазам, заставляя зажмуриться. "Что, Алёш?" В дверном проёме стоял лысый мужик, тостый. "Можно мне в туалет?" спросила не смело я. Он прошёл вглубь комнаты и пнул ногой в ведро. Его звон отозвался эхом в моей больной голове. "Иди, или помой." усмехнулся этот мерзавец. Руки ты хоть можно развязать? По-другому никак. Нет, ответила я, теряя терпение. Мужчина подошёл, схватил за связанные руки, потянув их так, что они неестественно прогнулись. Испугалась, что ещё чуть-чуть и сломаются кости. Через пару минут руки были свободны. Я со стоном прижала их к груди, от плечевого сустава до кончиков пальцев всё затекло и жутко болело. Давай живее, скомандовал толстый, даже не собираясь отворачиваться. Их я так не могу. Выйдите. Тебе может, блядь, ещё ведро подать? Гыркнул мужик, но всё же вышел. На ватных ногах доковыляла до ведра. Мне не впервой было опорожняться в ведро, всё-таки ярослав в селе, но время поджимало, боялась, что это чудовище зайдёт в любую секунду. Решила немного размять тело и согреться. Пару резких движений, и закружилась голова, застреляла в висках, чуть не рухнула на пол. Мужчина долго не заставил себя ждать, только в этот раз зашёл не толстый. Тот, другой, имя и прозвище которого не знаю, снова завязал мне руки. И в этот раз не сзади, чему я была рада. Я облегчённо вздохнула. Заметила, что этот похититель болтлив, возможно, удастся разговорить его и выведать какую-нибудь информацию. Но, ну, видимо, и он сам не просто так пришёл. Босс считает, что ты только пешка, сказал мужчина недовольно. Что это значит? Снова не поняла я. Да то, что твой благоверный наебал нас всех. Твой просто прикрыл жопу своей заречной. Как считаешь? Я я не знаю. Не совсем поняла я. Что за бред он несёт? Шутка, что ли? Хули тут, блядь, понимать? Вышел из себя мужчина. Одурачил нас князьев. Сделал вид, что с тобой у него шуры-муры, а с моделью типа всё кончено, чтобы мы её не трогали. На тебя нас натравил. Хорошо задумал, сукин сын. Он тряхнул меня за плечо. Есть что сказать? Не может быть, подавлено сказала я, скорее самой себе. Не может быть. Вздор. Это ошибка. Не мог так поступить Артём, не мог. Или всё-таки мог. На связь, блядь, не выходит. Сейчас набираю ему. Молись, чтобы трубку взял. Иначе сам тебе кишки выпущу, злобно кричал бандит. Услышала гудки вызова. Замерла, в заправду моля Бога, чтобы Артём взял трубку. Господи, пожалуйста, помоги, пожалуйста. Я ведь не так часто тебя о чём-то прошу. Помоги их, пожалуйста, Господи. Из глаз брызнули слёзы. Еле сдерживала рвущееся из груди рыдание. "Кто это?" услышала голос Артёма. Тело оцепенело. Мне в лицо посветили фонарём. Я зажмурилась. "Тебя предупреждали. Ты не послушал. Теперь смотри, до чего ты довёл". Привыкнув к свету, разглядела планшет перед моим лицом. Сердце перестало биться. Там Артём на видеовызове. Соки, что вы с ней сделали? Сонь, всё хорошо будет, рычал Артём. Такой родной голос. Я хотела сказать, что не верю, что он использовал меня, но увидела, как чья-то рука опустилась на его плечо. Мне словно нож в сердце воткнули и так медленно прокрутили несколько раз. Рядом с Артёмом стояла Алина. Что она делает с тобой рядом?" закричала истерическим голосом я. Но дождаться ответа не дали, а отшвырнули в сторону. Услышала, словно в тумане, слова похитителя. "У тебя, князев, ровно сутки, чтобы расторгнуть сделку на покупку обоих зданий. Если не уложишься, с каждым следующим часом я буду присылать тебе её части тела. И последним будет сердце твоей суки". Мужчина сбросил трубку. Потом обратился ко мне. — Похуй, пешка ты или нет, но смерть твоя будет на нем! — услышала хлопок двери. Меня словно веслом по голове огрели, и в уме собрался пазл. Мозг судорожно воспроизводил картинки, не щадя ни меня ни на миг. Значит, он сделал вид, что расстался с Алиной. Значит, он сделал вид, что расстался с Алиной. Потом притащил меня к себе и взял тогда на благотворительный вечер тоже не спроста, чтобы показать всем, что он теперь со мной, а сам всё это время был с ней. Не зря же ночью домой приходила. И сейчас она рядом. Воссоединились голубки. Артём использовал меня, в этом нет сомнений. Поэтому и никогда не отвечал на мои вопросы. У него был план, а секс между нами это так бесплатный бонус. Мне стало невыносимо больно, словно разрывают изнутри. Я громко закричала, просунув колени в кольцо связанных рук и начала раскачиваться на месте. Как он мог? Я отдала ему не только сердце, но и душу, разум, тело. Неужели этого так мало? Неужели можно так легко отправить человека на смерть? За что? За то, что влюбилась как дура и доверилась ему. Хотелось выть от душераздирающей боли, и я выла, рыдала, срывая голос и выла. Перед лицом стояла картина, как Артём с Алиной тыкают в меня пальцами и смеются, что в любовь Артёма поверила идиотка. Без сомнения меня убьют, ведь Артем вряд ли станет спасать меня. Зачем? Не для этого он все провернул. И мне стало плевать, что со мной станет. Только бы не мучили. Мучения мне и так хватает. Сердце кровью обливается. Как вынести эту муку? За что, Господи? Чем я тебя прогневала? Укусила себя за руку и и сильно зажала зубами, чтобы хоть как-то отвлечься от пожара, сжигающего душу. Впервые в жизни мне захотелось сдохнуть, как к раненому зверьку, который не может больше терпеть предсмертную агонию. Я плакала и раскачивалась, раскачивалась и плакала, кашляла, задыхаясь от рыданий, слизывала кровь со скусанных губ. Почему не становится легче? Сколько можно, а? Неужели не хватит с меня страданий? Почему мозг не отключается? Что с ней? Она рыхнулась, почувствовала, как тяжёлые руки легли на мои плечи, сжали сильно, причиняя боль. Но я не могла различить, где больно. Моя душевная и физическая боль сливались воедино. Меня встряхнув, поставили на ноги, но я снова упала на попу, как подкошенная Алсти, тащи водяру. Может, дуню сотряс? Хуй знает, тащи водку и пожрай захвати. Не хватало ещё, чтобы она кони двинула. Меня всего на всего предали. Любимый человек собственнаручно разбил моё сердце. Отдал в руки смерти, бессердечно наплевав на то, что было между нами. Самое обидное, что я бы вытерпела всё. Простила бы. Даже умерла ради него, если бы он только любил меня. Я ведь так его люблю. Любила. Почувствовала, как к губам поднесли что-то, приоткрыли мой рот и влили водку. Я поперхнулась и закашляла. Желудок обожгло огнем. Ссадины на губах защипало. «Ешь — Ешь! — послышалось настойчиво. — Не нужно. Лучше сразу пристрелите, охрипшим голосом сказала я. Каждое слово давалось с трудом, отдавая болью в обожжённом горле. Эй, ещё рано умирать. Какая разница, когда ушёл чуть раньше, всхлипнула я. Нам-то пока живой нужна, а потом с радостью исполню твоё желание. Грубыш, ну у меня толстый. Я для вас бесполезна. Артём ради меня и пальцем не пошевелит закричала я, снова содрогаясь от рыданий. Всем от меня что-то нужно. Используют в своих грязных играх, наплевав на мою жизнь, на мои чувства. Случилось то, чего боялась больше всего. Я стала игрушкой в руках жестоких людей. И не знаю, кто хуже: Артём или мои тюремщики.